После этого настала очередь Ла Он уже давно добивался чести быть разоряемым ею, так как это подняло бы его на высшую ступень шикарности. Только этого не доставало для его счастья. Ему нужно было чтобы какая-нибудь женщина помогла ему прославиться. Через два месяца Париж узнает про него, и он будет иметь удовольствие читать свое имя в газетах. Для этого оказалось достаточно шести недель. Полученное им наследство... Состояло из недвижимой собственности, земель, лугов, лесов, ферм. Пришлось распродавать все это на скорую руку по частям. При каждом куске, который Нана клала себе в рот, она проглатывала десятину земли. Зеленые листва лесов трепещущая на солнце, нивы, покрытые высокими хлебами, золотистый виноград, спеющий в сентябре, высокие травы, в которые коровы уходили по брюхо, все это пропадало, точно проваливалось в какую-то пропасть. В придачу ко всему этому Пошли даже рыбные ловли, каменоломня и три мельницы. Нана проходила, подобно неприятельскому нашествию или туче саранчи, опустошающей целую область, над которой она проносится. Маленькая ножка ее, становясь на землю, оставляла после себя след, как от огня. Она поедала ферму за фермой, луг за лугом, но на поедала таким образом всё наследство, сохраняя при этом свой беззаботный и добродушный вид, и даже сама не замечая, что она делает, подобно тому, как она незаметно уничтожала в промежуток между завтраком и обедом мешок засахаренного миндаля. Стоило ли об этом говорить? Ведь это те же конфеты. Но в один прекрасный вечер ничего более не осталось, кроме небольшой рощи. Она скушала ее с пренебрежительным видом. Это уже был такой пустяк, что почти не стоило утруждать себя раскрывать рот. Ле с идиотским хихиканьем посасывал на балдашник своей трости. Долговые обязательства душили его. У него не оставалось и ста франков годового дохода. Единственным для него выходом было уехать в провинциальную глушь на хлеба к одному полупомешанному дяде. Но какое ему дело до всего этого? Зато он успел стать совсем шикарным молодым человеком. Имя его два раза упоминалось в газете «Фигаро», и он самодовольно рисовался, вытягивая свою худую шею из-за остроконечных воротничков манишки, выставляя напоказ свою точно переломленную пополам талию в кургузом жикете издавая какие-то горловые звуки, напоминавшие попугая, и разыгрывая роль человека усталого и разбитого, со всею грацией деревянного паяца, никогда не испытавшего ни малейшего волнения. Нана, которую он раздражал, под конец стала бить его. Между тем Фошри снова стал показываться в отеле улицы Вилье, куда затащил его двоюродный брат. Злополучный Фошери жил теперь совсем по-семейному. Порвав с графиней, он попал в руки Розой, которая обходилась с ним, как с настоящим мужем. Сам Миньон оставался просто в качестве дворецкого своей жены. Расположившись в доме своей возлюбленной, как полный хозяин, журналист обманывал Розу и обставлял свои неверности всевозможными предосторожностями не дать не взять законный супруг мучимый совестью и желающий, в конце концов, остепениться. Нана полагала свое торжество в том, чтобы отбить его урозы и скушать доходы газеты, которую он основал на деньги одного приятеля. Она не выставляла свои отношения к нему напоказ. Ее, напротив, забавляло обращаться с ним как с любовником, который может являться лишь под покровом тайны. Когда ей случалось упоминать о своей сопернице, она всегда добавляла «это бедная роза». Доходов с журнала ей хватило на цветы в течение двух месяцев. У нее были свои провинциальные подписчики. Она прибирала к рукам все отделы газеты, от мелких известий до театральной хроники. Затем, сбив с ног всю редакцию, расстроив всю хозяйственную часть газеты, она на закуску назначила себе маленькую прихоть — зимний сад, который устроила в одной из комнат своего отеля, из-за которой Фошери должен был расплатиться своей типографией. Когда миньон, которому вся эта история была на руку, Прибежал и разведать, нельзя ли ему будет сбыть ей с рук Фошери окончательно. Она расхохоталась ему в глаза. «Как? У человека нет гроша за душой. Он перебивается с грехом пополам гонораром со своих статей и платой за свои театральные пьесы. Но нет, слуга покорная». Такой человек не для нее. Такие глупости могут себе позволять лишь женщины, страдающие талантами, как, например, эта бедная Роза. И опасаясь какой-нибудь предательской штуки со стороны Миньона, который был вполне способен выдать их своей жене, Она поспешила дать отставку Фошери, который за последнее время мог уплачивать ей лишь рекламами в газетах.